Глава 15. Настоящая. Аксель. Трель телефонного звонка вырвала Грины из удушающего сна. Детектив подскочил на месте, с трудом оторвав голову от скрещенных на столешнице рук, сбив несколько блокнотов и ручек на пол. Черт! Он опять заснул в кабинете. Всю ночь изучал чертеж прикидывая, где может обнаружиться тайная комната или дверь в подвал. Должен был поехать домой, но не поехал. Проигнорировал сообщение Лорел. И теперь телефон звонил, жестоко вырывая детектива из-за без того тяжелого сна. Причем не личный телефон, рабочий. Аксель взглянул на часы. Почти четыре утра. Очень странно. Взял трубку. «Слушаю». Я уже отчаялся с тобой связаться, детектив. Даниэль Кор явно еще не ложился. Черт, вы на часы смотрели, доктор? Спустись ко мне. У меня тут еще одна жертва твоего дружочка. На мгновение повисла пронзительная тишина. Сон слетел. Буду через пять минут. Жду. Аксель швырнул трубку на место, вскочил. Взъерошил челку, схватил пиджак со спинки стула и побежал в туалетную комнату, чтобы умыться. Из мутного зеркала на него смотрел помятый, невыспавшийся мужчина со слегка отекшим лицом, но уже твердым и осмысленным взглядом. Навык выходить из любого сна и мгновенно включаться в реальность Грин отточил в армии. Ледяная вода помогла слегка замаскировать последствия использования стола и канцелярии в качестве подушки. Он сунул голову под струю, вспоминая то единственное преимущество коротких волос, которым раньше часто пользовался — выпрямился. Руками сбил влагу и посмотрел на себя еще раз. Лучше. Пальцами зачесав челку назад, Грин развернулся на пятках, Бодрым шагом дошел до кофейного автомата, подождал, пока ему выплюнут стаканчик с химозным напитком, подумав, взял второй для кора и отправился в секционную. Больше никаких ночевок на столе. Мог бы и на диван лечь, если так лень было добираться до дома. Как он мог заснуть? Ему не двадцать лет, чтобы играть в ретивого стажера. Увлекся, злился. О чем он думал? Явно злился в первую очередь на себя, и разжигал эту внутреннюю ярость как мог. Ярость лучше боли. И в сто раз лучше любого, даже самого слабенького чувства вины, которое не отпускало сердца детектива с момента раскрытия дела душителя. Видимо, выгорел и уснул. Что ж, такое иногда бывает. Плюс в том, что сейчас, даже искусственно вызывая мысли о Бен и Анне, Он ничего не чувствовал, кроме все той же холодной ярости. Что ж, лечение прошло по ускоренному курсу. По пути уничтожило в нем что-то еще от того искренне чувствующего человека, которым он некогда был, и дало необходимые для расследования силы. Святилище Кора встретило детектива Грина мертвенным ослепительным светом ламп, характерным запахом и блестящей чистотой. Аксель в пару глотков расправился со своим кофе, швырнул стаканчик в урну и вошел в секционную, оставив напиток для судмедэкспертов в приемной. Даниэль стоял над раскрытой грудной клеткой какой-то женщины и задумчиво смотрел в одну точку. Потолок выглядел так, будто не спал год. И без того не самое красивое лицо посерело. Под глазами залегли круги размером с Тревербергскую кольцевую дорогу. Волосы взлохмачены, темные пряди торчат из-под шапочки. Маска на лице будто подчеркивает тьму глаз, в которых застыла одна единственная, но очень яркая мысль. Доктор Корр обернулся на шум, кивнул, заметив детектива. Его плечи будто бы расправились. А внимание детектива уже полностью переключилось на труп. Присмотревшись, Грин увидел, что волос на голове у женщины нет как и кожи. Тот самый труп без скальпа, о котором сегодня говорил Тресс. Кажется, никаких интересных подробностей криминалист не выдал. А жаль. Было бы полезно обладать сейчас любой информацией, которая помогла бы быстрее связать два дела. Или отказаться от этой сумасбродной идеи. Любая, даже негативная ясность, лучше десятка тысяч непроверенных версий. — Доброе утро, — сказал Аксель. — Принёс вам кофе. — Неожиданно! — Спасибо! — безэмоционально откликнулся Кор, бросив на него усталый взгляд. — Хорошо, что вы пришли. Возможно, я ошибаюсь, детектив, но надо всё проверить. Забавная привычка Кора переходить в общении от «вы» на «ты» Акселя почти не трогала. Эксперт будто играл сокращая и увеличивая дистанцию в зависимости от темы разговора или просто забывал с кем перешел на ты а с кем нет вечная медицинская вы за пару десятков лет службы в полиции сгладилась и кор застрял между двух профессиональных вселенных в полиции дистанция достигалась без вы здесь все проще жестче по военному в медицине выслышалось почти издевкой. Грин включался в эту игру, переходя на «ты» и обратно, в зависимости от того, что делал собеседник, и нивелировал возможную неловкость. В конечном счете, Акселю было плевать, как к нему обращался Даниэль Кор, если тому имелось, что сказать по существу расследования. — То есть это дело рук не моего убийцы? — спокойно спросил Грин, кивнув на девушку. Мелиса Мюррей, 23 года, танцовщица в стрип-клубе по ночам и соцработник днем. Не рожала, внутренних патологий нет. Профессионально нейтральным тоном начал Кор. Астеник. Причина смерти — асфиксия. Удален скальп. В область сердца посмертно нанесен удар тонким лезвием. Аксель похолодел. Он понял, почему судмедэксперт начал разыскивать его посреди ночи, вопреки собственным правилам работать только в строго обозначенное время. Ураган очередного психопата-убийцы сломал привычный распорядок управления. «Посмертно?» «Изнасиловано», — кивнув, — сказал Даниэль, снова бросив на Акселя темный взгляд. «Вроде бы ничего общего со случаем Анны Перо». Но сочетание асфиксии и ударов в сердце меня насторожило. Это странно. Обычно так не делают. Удушение и нож конфликтуют друг с другом. Они обычно либо душат, либо режут. Либо режут, а потом душат. Но чтобы убить удушением, а потом ударить в сердце один раз, когда человек уже мертв. Это странно. Странно согласился Аксель, смотря на труп совершенно другими глазами. «Карлин знает?» Кору устало покачал головой. «Пока нет. Но детектив Грант должна была обратиться к нему. Она упоминала об этом вчера». «Ребекка Грант?» — уточнил Грин. «Да, она ведет это дело». «Кое-кого утром ждут неприятные новости», — пробормотал детектив. Когда вы сможете предоставить заключение, доктор? Предварительно к семи утра, полное к вечеру. Не надо поспать хотя бы несколько часов. Аксель сдержанно кивнул. Вам нужны помощники. Они работают полный день, ухмыльнулся Даниэль, отходя от секционного стола. При этом свете он казался то ли привидением, то ли миражом. А мне достаются самые интересные дела. «И еще, детектив, это тело тоже чистое, но крема тут нет». Аксель вскинул голову, с трудом оторвав взгляд от раскрытой грудной клетки женщины. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Может, есть что-то другое?» Судмедэксперт покачал головой. «Ни спермы, ни крема. Ничего лишнего. Как будто у этой жертвы...» Все забрали, включая волосы. Включая волосы. Надо больше узнать про Мелиссу Мюрой. Аксель горячо поблагодарил коллегу. Вышел из морга и отправился на тренировку. До семи утра он успеет себя измотать и восстановить, прочистить мозг и сосредоточиться на предстоящем дне. Кончики пальцев приятно кололо. Так всегда бывало, когда он приближался к разгадке. «Разгадки мотива преступления». Не понимая пока почему, детектив был уверен, что отсутствие и наличие крема, отсутствие и наличие волос – это основное. А еще он думал, что, как всегда в таких случаях, должны быть еще смерти. Между Перой и милисой прошло слишком мало времени. Значит, к ним преступник был готов, давно выбрал себе жертв. Давно подготовил убийство. Спланировал. Детектив Ребекка Грант стояла посреди его кабинета, широко расставив длинные ноги и уперев кулаки в бока. Ее глаза метали молнии, а тонкие, побелевшие от гнева губы, слегка подрагивали. Аксель замер у окна, прислонившись лопатками к стене и глядя на коллегу со всем спокойствием, доступным ему в этот момент. Он вызвал Ребекку к себе, как только переговорил с руководством о гипотезе Кора. Шеф управления Старсгард не нуждался в дополнительных аргументах. Он дал детективу свободу, о которой только мечтают его коллеги, и самоустранился из процесса, напомнив, что СМИ уже готовятся разорвать управление на части. Аксель хотел совсем отстранить Ребеку, но сейчас подумал, что нужно действовать хитрее. «Вы не можете меня отстранить», — повторила Грант уже тише. Буря в ее глазах почти улеглась, но упрямство никуда не делось. Эта женщина не планировала сдаваться на милость победителя. «Звучит так, как будто вы готовы работать по этому делу под моим началом». Глаза женщины снова вспыхнули. Она хотела сказать что-то резкое, но остановила себя. Руки опустились. И она медленно села на стул напротив стола Грина. Подняла голову, чтобы смотреть Акселю в лицо. Ему понравился этот жест. «Почему нет? Все вокруг только о вас и говорят. Видимо, пришло время взломать секретный код успеха знаменитого детектива Грина. Посмотреть, как вы работаете. Что-то перенять в свою практику». Он хохотнул. «Пришли меня инспектировать?» Или учиться?» Она упрямо вздернула подбородок еще выше. «Вы не сможете брать другие дела, пока ведете это. Это нужно согласовать с вашим руководителем». Бонор не станет возражать», — спокойно сказала она. «Судя по всему, дельце будет громким. Чем больше рук, тем лучший результат. Ведь так?» «Не всегда», — усмехнулся Грин, возвращаясь к столу. «Но руки нам точно нужны». «Давно вы спускались в архив. А что там?» «Надо вытащить все дела за последние десять лет. Общий знаменатель — асфиксия, а потом удар в сердце узким длинным ножом. Ножа на месте преступления нет. Посмертный удар? Да. У вас нет стажеров для грязной работы?» Аксель посмотрел на нее, пока не понимая, стоит огрызнуться или подыграть. На его лице не отразилось эмоций, но глаза, видимо, изменились, потому что Ребекка резко выпрямилась в кресле и снова закусила губу. Видимо, его взгляд ее обжег. «Стажеры не видят всего. В этот раз с нами только один стажер — ученица Карлина и армия помощников. — Ада! да! — прошептала Ребекка и отвела взгляд. Это удивило еще больше, но Грин виду не подал. «Хорошо», — согласилась Грант. «Я спущусь в архив, но хочу принимать участие во всех планерках. Теперь это общее дело». Официально пока не объединили. Мало доводов. Но я думаю, что объединят. Мне кажется, он оставляет нам подсказки. Но я не понимаю, как их правильно читать. «Квесты!» — воскликнула Ребекка почти по-детски. — Обожаю! Наскоро, проведя планерку и представив нового члена группы остальным, Грин уехал в дом, где нашли перо. Он взял с собой чертежи. А потом сделал то, чего от себя не ожидал. Рано утром позвонил Венсану Жанаку, бригадиру, который занимался строительством и реставрацией в «Спутнике-7» и с которым его свело расследование в прошлом году. Жанак страшно удивился, услышав голос детектива, но, вникнув в просьбу, согласился приехать. Их встреча оказалась спокойной, как будто не было тягот прошлого года, как будто им не приходилось воевать друг с другом, тщательно оберегая границы привычного уклада. Винсант будто помолодел за это время. Хотя седина из волос отросшей бороды не исчезла. Невысокий, но похудевший, под жары. Он ворвался в дом, как будто имел на это полное право. Аксель ждал его в гостиной. Бесполезных криминалистов детектив выгнал и вчитывался в чертежи, запивая мрачные мысли черным кофе. — Вот я тут, — вместо приветствия сказал Жанак. — Меня отпустили на день. Этого хватит? «Думаю, нам нужно несколько часов. Надеюсь, вы помните про конфиденциальность». Венсан кивнул и опустился напротив Акселя. Тот молча кивнул на кофейник и чашку. Бригадир налил себе ароматный напиток и с интересом уставился на чертежи, испещренные пометками Грина. «Я выбрал четыре места, где может находиться тайная дверца или что-то в этом роде. Мы должны найти помещение... Достаточно просторное, чтобы там спокойно мог перемещаться взрослый мужчина. Чтобы там можно было поставить большой рабочий стол, как в мастерской. Снаружи входа в подвал нет. Есть въезд в подземный гараж, но его проверили с невероятной тщательностью. Из него никаких входов, никаких рычагов. Просто гараж. Стены кирпичные, никаких пустот. «Но гараж имеет площадь, соответствующую четверти площади первого этажа дома». Грин бросил Винсану один из листов чертежа. «Значит, может быть, еще одно такое же помещение. Или два. Мы пока не двигали мебель, чтобы все проверить. Нужно выбрать те места, где наличие двери вообще возможно, а потом уже все переставлять. Ведь придется все возвращать обратно». «Какое бережное отношение к чужой собственности!» — усмехнулся Винсан, вглядываясь в чертеж. Аксель был доволен. Бригадир не задавал лишних вопросов. И точно разбирался в строительстве лучше него. «Дом старый находится под охраной городской администрации, но его явно реставрировали. Ага, лет сорок назад. Тогда же создали эти чертежи». И, естественно, на документах нет того, что нам нужно. Ну, естественно. Зато можно сравнить толщину стены, площадь помещений. Аксель медленно кивнул. Этим я и занимаюсь, но не понимаю, что искать. Комнату на первом этаже ⁇ это вряд ли. Комнату в цоколе ⁇ да, но где дверь? И какое пространство нужно скрыть на чертеже? чтобы использовать его не только под саму дверь, но и для выведения лестницы вниз. Достаточно просторной лестницы, чтобы по ней можно было ходить. Мы же не в средневековом замке. Жанак усмехнулся. Его глаза вспыхнули от удовольствия. Знакомого Грину удовольствия. Аксель наслаждался расследованием, а Винсан — поиском скрытых значений в строительных документах как будто кто-то бросил вызов именно ему. Сможет ли бригадир прочитать искаженный чертеж, найти несоответствие и привести следствие к разгадке? Почему Таксель не сомневался? Безусловно, сможет, и еще как. «Обеспечу еду и кофе», — сказал детектив. «Вы предпочитаете работать в одиночестве или мне остаться?» Жанак медленно посмотрел на него, с трудом возвращаясь в реальность. «Можете остаться. Только не мешайте. Но мне потребуется оборудование. Я дам список». «Хорошо. Хорошей охоты. И вам, детектив, и вам». Хитро замаскированная под естественный декор одной из гостиных на первом этаже дверь обнаружилась ближе к ночи. Жанаку понадобилось всего шесть часов, чтобы ее найти и открыть. Сдав работу детективу, он уехал. Возможное место убийства не для посторонних, даже если эти посторонние помогли с техническими моментами. Грин замотал ботинки свежим скотчем, натянул латексные перчатки, взял на всякий случай фонарик и направился в новое помещение. Его гипотеза оказалась верной. Небольшая лестница вела в цокольный этаж. В коридоре не было освещения, либо он не нашел выключателя. И неровный луч фонаря выхватывал опрятные, но простенькие ступеньки, грубо заштукатуренные стены. Кое-где штукатурка обвалилась, обнажая кирпич. В конце лестницы обнаружилась еще одна дверь. Неказистая, металлическая, как в бункерах. От этого сравнения его пробила неприятная дрожь, швырнув в ненужные армейские воспоминания. Аксель коротким движением проверил, легко ли вытаскивается пистолет, предварительно зажав фонарик зубами. Убедился, что оружие в порядке, и, вздохнув, навалился на дверь. Та поддалась с глухим скрипом. Луч выхватил бурые пятна на полу. В легкие ворвался спертый воздух с привкусом железа и тьмы. Грин нащупал выключатель. Включил свет. И ошарашенно замер, не понимая, что чувствует. Удовлетворение от того, что он был прав. Или же омерзение. Кровью было залито все. Ее явно кое-как смывали, но тут и там остались разводы. А где-то даже подсохшие лужицы. Телефон здесь не ловил, и пришлось выбраться на первый этаж. Он вызвал суд медэкспертов и принялся ждать.